Котов на ней жениться хотел. Молодая, привлекательная, энергичная, работала в представительстве крупной торговой сети. Каждый месяц уезжала в Москву на несколько дней. Котову это нравилось. Он и сам бы не отказался выбираться почаще в мир. Нужно видеть, чем живут люди там, за границей маленького города, иначе не чувствуешь перспективы. Не понимаешь, какой смысл двигаться вперед, развиваться, ведь у тебя все есть и ничего уже не надо. Кота в свой город искренне любил, но знал за ним гадкое свойство размягчать мозги и доводить до освинения вследствие духовного кризиса и отсутствия мотиваций. Эту роскошную фразу Котов подслушал из телевизора, так и объяснял свое нежелание участвовать в Олимпиаде какой-то. Заграничный летающий лыжник. Котов долго прикидывал, что же это за кретизм может быть у человека, добровольно прыгающего с трамплина, и ответа не нашёл. Но само выражение запало ему в память. Его даже коллеги некоторое время дразнили духовным кризисом. Надо сказать, молодой Котов с его внешностью чехоточного провинциального аристократа Находящий духовные кризис весьма смахивал, пока рот не раскрывал или не брал в руки пистолет. Язык у Котова от рождения был подвешен, что надо. Дай стрелял Опер, будь здоров. Языком он неплохо убалтывал начальство, а стрельбой заработал почетную грамоту за подпись у знаменитого полковника Попова. Прочим, с той же лёгкостью котов дотрепался до строгого выговора с занесением. А метким выстрелом едва не ухлопал сержант Озыкова, не вовремя высунувшегося. Правда, острогача потом сняли, а Озыкову всего лишь отстрелили пагон, разорвало по ротупею и чуть я царапало плечо. Озыков пообещал затаить на кота злобу и разобраться с ним, когда тот уволится из органов. Котов обозвал Озыкова тормозящим Робокопом и заржавевшим Терминатором. В общем, кота во все любили, а он почти любил свою Ленку, то есть любил ее очень, но не мог себя признаться в этом. Хотел быть с ней рядом как можно чаще и больше. Ее хотел постоянно. Без нее впадал в глухую тоску и становился раздражительным. Однако у самого Котова в его умной и быстро соображающей голове эти частички мозаики от чего-то не складывались в простое слово любовь. Может, работа влияла. В милиции не было принято распространяться о чувствах и говорить о женщине в возвышенных тонах. Начальник отдела, где Котов служил, жену и дочь ласково называл мои бляди. Менты, если их послушать, не любили, а не трахали. И вот про трах болтали часто, по-многу, с картинками. Ещё они очень хотели быть хорошими ментами, но временами уходили в запои, не упускали шанса на стричь капусты. Иногда брали натурой и жестоком стиле, если потом случалось лечиться. Старательно избегали лишней работы. И в тайне ужасно боялись, что им когда-нибудь за такое поведение чего-нибудь будет. Страх этот совершенно беспочвенный, ведь никому ни разу не было ничего. Раздражал ментов неимоверно, но избавиться от него они не могли. Во всей городской ментовке водилось, наверное, от сил его с обид десять свободных от подобного страха. Но то были товарищи кончиная. Даже тени особые не бросающие на органы, потому что их уже ни свои, ни чужие не считали за ментов. Кота в этот страх, в его конкретном случае, так страшок мелкий, был отлично знаком. И опять-таки чего-то в жизни котового не хватало, чтобы обозначить возникающее иногда сосущее ощущение подложечкой термином стыдно. А вообще, городская милиция работала хорошо. То есть, нормально. Как всё в городе, да и в стране, наверное. Когда живёшь без любви и стыда, по-другому и не получается. Видимо, у них свойство такое, у любви и стыда. Они могут в тебе жить, но пока сам для себя не продекламируешь их, не проговоришь эти слова, не признаешься, что известны тебе эти чувства, механизм не включится. Они не будут отравлять тебе существование. О, как мешают жить любовь и стыд. Но пока они не проснутся, ты всего лишь полуфабрикат человека. У котава однажды проснулись всё-таки. Правда, при столь печальных обстоятельствах, что я врагу не пожелаю.